Глава тридцать Никогда не думала, что буду совсем не рада выписке из больницы. Но теперь, когда моя реальность настолько перевернулась, что я даже не знала, куда идти, больничная палата казалась чуть ли не самым безопасным и спокойным местом в мире. Там я не чувствовала себя одиноко. Не была один на один с кучей проблем, со шметками прежней жизни, с непониманием, как быть дальше. Все это давило, убивало, душило. И труднее всего было не думать о маленьком мальчике, назвавшем меня своей мамой, не чувствовать себя перед ним виноватой, должной. Я не была его матерью, но солгала бы, если сказала, что не хочу ей быть. По сути, нас сейчас было только трое. Я, Миша и мой ещё нерожденный малыш. трое посреди разрушенного и полного разочарований мира. Мира, в котором мне больше было некому верить, некому довериться. На меня пытались воздействовать с двух сторон. Валера говорил одно, Даша другое, но истинным оставался тот факт, которого никто из них не отрицал. Они имели связь. Одноразовую или многолетнюю было не так уж и важно, От количества их встреч совсем не становилось менее больно и трудно, не становилось легче. Я просто чувствовала, что устала, что больше не хочу быть звенящим канатом, который каждый из них пытается перетянуть на свою сторону. Я больше не могла об этом слышать, не хотела ничего знать, не желала разбираться в обстоятельствах, потому что знала, как бы там ни было, Я всё равно не сумею ни принять, ни простить. «Готова?» Даня, уже успевший переодеться в обычные джинсы и толстовку, деликатно заглянул в палату. Я поднялась со своей койки, обвела тоскливым взглядом безжизненную стерильно-белую комнату и неохотно кивнула. «Да». Я подняла небольшую сумку с вещами, которые мне передал Валера. Его самого все эти дни я наотрез отказывалась видеть. Он не настаивал. И хотя бы в этом поступал правильно. «Давай помогу». Даня легко перехватил мой багаж, и от его внимательности на глазах закипели слезы. «Наверное, это шалили гормоны. А может, за последнее время я попросту забыла, каково это, когда о тебе кто-то заботится». Мы молча прошли по больничным коридорам. Спустились на лифте вниз и наконец оказались на улице. Взъерившийся снегопад тут же набросился на нас со своими колкими, холодными объятиями, закусал мою бледную кожу, осел на волосах тонкой ледяной вуалью. Февраль, февраль, который заставлял еще мучительнее ощущать свое одиночество, свою потерянность и полную беспросветность впереди. Забирайся. Даня галантно распахнул передо мной дверцу своего джипа, и я, в последний раз подставив лицо под ледяные снежные иглы, села в салон автомобиля. Внутри было уже тепло. Видимо, Даня заранее прогрел машину. Включив какую-то легкую музыку, он повернулся ко мне и спросил. «Ну что, куда тебя отвезти?» Я опустила глаза, скрывая свою отчаянную беспомощность, сжала кулаки, машинально вонзая ногти в ладони, до боли, не менее. Как же я боялась этого вопроса, потому что мне было попросту некуда ехать, я не желала видеть Валеру и оттого не могла поехать в нашу квартиру. Мне было страшно оставаться одной, и потому я с ужасом думала о возвращении в загородный дом, тем более что там меня было бы легче всего отыскать. Злата? Тёплая рука накрыла мою обледеневшую ладонь. Я зажмурилась, а когда распахнула глаза, вновь увидела, как по широкой, сильной мужской ладони расползается мокрое пятно. Непрошенные, бессильные слезы, которые не сумела сдержать. «В чём дело?» Он осторожно взял меня за подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. «Мне отчаянно хотелось быть сильной. Сейчас, перед ним!» таким когда-то близким, а теперь незнакомым, почти чужим. Мне до боли в груди не хотелось казаться ему жалкой и разбитой, каковой по сути сейчас и была. Я не желала его жалости, не хотела, чтобы он считал себя обязанным меня утешать. Я отчаянно лихорадочно пыталась растянуть губы в уверенной улыбке, твердо сказать, что все в порядке, но ничего не получалось. Губы мелко, беспомощно дрожали. Слова не шли. «Господи!» Он порывисто притянул меня к себе, я уткнулась лицом в его грудь, так близко, что могла слышать, как громко-оглушительно колотится его сердце. «Почему?» «Поделись со мной», — предложил он мягко успокаивающе, поглаживая меня по спине. Я шмыгнула носом, с трудом выдавила. «Я не знаю, куда мне идти». Кажется, что больше нигде не смогу чувствовать себя спокойно. Почему? Я отрывисто, горько рассмеялась. Потому что кто-то охотится на меня. Потому что не могу ни на кого положиться. Потому что хочу защитить ребенка, который мне не принадлежит, которого должна ненавидеть. Ты имеешь в виду Мишу? Да, знаю, это странно. Нет. Та злата, которую я знал, «Поступила бы именно так. Не стала судить ребенка по его родителям». «Та злата», — повторила я хрипло. «Где она теперь?» «Она здесь», — ответил он уверенно. «Я ее обнимаю». Мы помолчали некоторое время. Я смотрела, как снег упрямо липнет на лобовое стекло, словно тоже ищет чего то тепла, чьих-то объятий, даже если они окажутся губительными. Я отстранилась от Дани, гордо расправила плечи и выпрямилась в кресле. Попросила коротко: Отвези меня в какой-нибудь отель. Ну, нет, покачал он головой. Ты совсем расклеилась, поэтому мы едем пить твое любимое какао с зефирками. Ты об этом помнишь? А ты его все еще любишь? Люблю. Это слово повисло в воздухе между нами. Когда-то оно звучало теми же самыми голосами, но совсем в ином контексте. Я снова ощутила, как становится тоскливо на душе от мысли: А что было бы, если. Ладно, поехали! произнес Дани, и я, выдохнув, рассеянно, уставилась в окно. Ну как, нравится? Дани с улыбкой наблюдал, как я жадно приникаю к бокалу и всасываю губами ванильный мусс. которым был украшен напиток. А я не сознавала до этого момента, как мне безумно хотелось чего-то подобного. Накинуться вот так, торопливо, беззастенчиво, почти по-детски на какую-то вкусняшку. Как хотелось именно этого муса, этого какао. Почти до трясучки. «Восхитительно!» — выдохнула я, делая, наконец, глоток. Горячее какао согрело тело и даже почти вытеснило из души пугающую пустоту последних дней. Дани неожиданно рассмеялся. У тебя усы. Я рассмеялась тоже и, не задумываясь, слезала, их чувствуя странную легкость от того, что с этим человеком не нужно было волноваться о том, что выгляжу смешной или жалкой, не приходилось париться о том, как смотрюсь со стороны и тщательно взвешивать каждое слово. Я вдруг осознала, что глупо стесняться того, кто знал меня в те времена. когда на дворе царели нулевые с их порой весьма спорной модой, брови-ниточки, сумасшедший макияж, первые эксперименты с окрашиванием волос? «Чему ты улыбаешься?» — спросил Даня, и голос его звучал так тепло, так сокровенно, так по-родному. Вспоминаю себя в начале нулевых!» — усмехнулась я. «Ты была самой красивой!» Уверил он меня, улыбаясь так, словно тоже видел сейчас, как наяву те ушедшие годы. «Боюсь только для тебя». «А разве этого мало?» Наши взгляды встретились. Я застыла на миг, ощущая, как сердце ускоряет свой бег под действием его лучистых глаз. «Ты сказал недавно, что нашел меня, но поздно». Выдухнула неожиданно вопрос, который часто приходил мне за ум за последние дни. Когда это было? Он не отвел глаз. Только свет их теперь потух, сменился какой-то застарелой тоской. Это было вскоре после того, как ты уехала. Той же осенью, в октябре. Я знал, на какую специальность ты хотела поступать, поэтому первым делом стал ездить по подходящим вузам, И вот однажды... Что? Увидел тебя. Но не одну. В его тоне, в его взгляде не было никакого упрека, лишь горькое сожаление, и всё же я виновата опустила глаза. Получилось, что сама не дождалась того, кто сдержал свое обещание. «Мне жаль», — сказала искренне. И вдруг осознала, насколько близко он ко мне сейчас. Наши плечи соприкасались, лица в считанных миллиметрах друг от друга. Я повернула голову, почти встретившись с ним губами, неосознанно, порывисто потянулась к нему, желая сократить это мизерное расстояние окончательно. Потянулась в отчаянном желании просто ощутить чье-то тепло и ласку то, чего была совершенно лишена в последнее время. Наше дыхание смешалось. Казалось, еще секунда, и я вспомню. Узнаю заново вкус его поцелуя. Но твёрдые решительные руки вдруг легли мне на плечи. Мягко, но неукоснительно отстранили. Я застыла, отвергнутая, оскорблённая, растерянная. «Не надо, Злата», — проговорил он негромко. «Меня все еще тянет к тебе, я этого не скрываю. Да и ты сама все видишь и чувствуешь, но не надо со мной играть». Не нужно делать меня временной заменой своим лекарством от боли и одиночества. Я хочу тебя, но не так, не в таких обстоятельствах, когда ты сама не знаешь, чего хочешь. Не знаешь, кто тебе нужен. Я ведь не спасательный круг солнышка, я человек. Я молча проглотила его слова, все так же, не говоря ни слова, поднялась из-за стола. Опустевшими глазами смотрела на то, как он сглатывает сожалением, но взгляд его оставался твердым, непреклонным. «Отвези меня, пожалуйста, на вокзал», — услышала, словно бы со стороны свой собственный голос.